«Но ведь они будут отчаянно сопротивляться вашим попыткам заставить их расти», — сказал кто-то. «Но и что же из этого?» — возразил другой. «Они будут сопротивляться во всяком случае», — начал опять молодой Редвуд. «Откажемся мы принять их условия или нет?»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 «Так значит, я вернусь к Катергаму и скажу ему...» «Нет, отец, ты останешься с нами, а ответ наш уже к утру дойдет до каторгама». «Он пойдет на приступ, Ускай, отвечал молодой Редвуд. «Пора приниматься за работу».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 Виднелись величественные и прекрасные фигуры молодых гигантов в блестящих кольчугах, готовящихся к бою. Фигуры эти были до такой степени могучие и грандиозны. Движения их так решительны и свободны, что сердце старого профессора согрелось на минуту. Среди гигантов был и сын его, И первая из гигантских женщин-принцесса. Тогда в уме его по контрасту возникло воспоминание о Бенсингтоне, маленьком, деликатном Бенсингтоне, стоящем с цыпленком в руках и смотрящим из-под очков на раздраженную кузину Джен.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 не привела бы их вера к окончательной гибели, лихорадка и усталость довели старого Редвуда почти до обморока. Решимость его перед самым моментом осуществления заветной мечты поколебалась. Правы ли в самом деле гиганты? Победят ли они? Это геройская решительность. Все эти высокие стремления, может быть, те же мечты? Юношеское увлечение. Может быть, в вере своей они погибнут со всем арсеналом придуманных средств сопротивления? Может быть, все эти средства только игрушки, созданные детским воображением, картонные крепости и деревянные пушки, которые все зарею будут превращены в ничто?